Той же епископ молитвою сожжет. «Будь ревнитель ко Господу Богу!» — воскликнул он в сторону Ивана. «Не попусти еретикам хулить и имени Христа Бога, помяни владыки своего Христа человеколюбия, коли ради тебя сотвори небо, солнце, луну и звезды, землю, море, источники и реки, и вся движущаяся в них. И я же по воздуху летящая все тебе даде, и надо всем царем тебя постави». «Бог, вольную и бесчестную страсть претерпеть тебе ради, и будущее благая тебе обеща, и царство небесное, и с ангелы житие, а ты не хочешь и злодейственным еретикам воспретите, восстать и устрашите!» Отцы со всех сторон с христианскую укоризну смотрели на великого государя. Неужели и сие красноречие не подвигнет его на брань с воинством сатанином? Но Иван был хмур, весь этот шум только утомлял его. Данила Агньча ходила над дал. «Все меры кротости и любви исчерпаны, приспело время брани», — возгласил он пламенея. Восставим падших, взыщем заблудших, Обратим прельщенных, Овех сладостными словесы и сладостнейшими беседами И тихими и мягкими врачеваниями пользуйте. Овех же свирепо и страшно и жестоко Противу недугу врачевания приносите. Точно милостивно, человеколюбно, Дошу полезно, спасительно. Языком страшно и свирепо глаголя, Душею же и сердцем милостью разливайся. «Да, отцы и братья, ревность и ярость о Господи должны мы иметь, и любо мудровать и свободою над страстьми». Тихие, сочувственные возгласы смес, скорбное поманивание глазами, вздохи смиренные — всё ясно говорило, что огромное большинство собора на стороне Иосифа. Но недаром крепили душу свою в тиши лесов заволжские старцы, не убоялись они встать против этой бури сладчайшего человека-ненавистничества. «Не подобает нам, судите, никого, неверно, ни не неверно, едва слышно прошелестел весь от старости прозрачный старец Паисий с бородой в прозелень, в жалкой ряске и клобуке порыжевшем. Нам подобает только одно — молитесь о всех. А в заточении или пуще того казни смертной никак нельзя предавать и никого же. Черная рать негодующе зашумела. А поруха святой церкви? Га! О том старец не думает? Им в лесах-то гожа, не дует. А ты погляди-ка вот тут, до да чего смелели дерзкие. В лицо уж ведь смеются православным. Вот ты поминал Моисея, когда злой голдеж немного стих, обратился старец Нил к Иосифу. Моисей скрижали руками разбил. То такой есть, но егда Бог хотите погубить и Израиля, поклонявшегося тельцу, тогда Моисей стал вопреки Господеве и рече, Господи, аще сих погубиши, то меня прежа сих. И Бог не погубил Израиля, Моисея ради». «Видишь и, господине, як любовь к согрешающим и злым, превозможе, утолите гнев Божий!» И Иосифляне гневно зашумели. «Миловали, довольно миловали!» — весь красный кричал пламенно Геннадий Новгородский. «А что они смирились? Принесли плод достойный покаяния. Их помиловали, а они нечто же иное смышляли. Но точию свисти и погубите, якоже волк, якоже змея!» Лукавствуют и прельщают, и в ереси погибные отводят живущих в простоте. Поднялся инок Вассиан. В миру князь Василий Патрикеев, величественный и строгий, в черной широкой мантии своей, с горящими ненавистью и отвращением глазами, бледный. Господь не велел осуждать брата, и одному Богу надлежит судить и согрешения человеческие, — сказал он надменно. «Не судите и не осуждены будете», — сказал Господь. И когда привели к нему жену, взятую в прелюбодеянии, тогда примилостивый судья сказал, «Кто не имеет греха, тот пусть первый бросит в нее камень». Если ты, Иосиф, повелеваешь брату убивать согрешившего брата, то значит, что ты держишься субботства и Ветхого Завета. Ты говоришь, что Петр, апостол, Симона-волхва поразил молитвою, Сотвори же сам, господин Иосиф, молитву, чтобы земля пожрала недостойных еретиков.